Глава 16 Она тут же обиженно отозвалась. «А что? Тебе можно, а мне нельзя?» Справедливое замечание. А потому плюнул и вернулся к бою. Щиты пришлось усиливать, и энергия неумолимо утекала. Я продолжал зачистку под крики людей. Мефриловое копье вскрывало защиту и заставляло бандитов корчиться в конвульсиях. А Стикс призрачным лезвием рассекал их души и разрушал энергетические структуры. Такие раны гораздо опаснее физических, поскольку страшное оружие уничтожало самую суть. Я убрал ореол, вместо него призвав больше ратников и саранчидов, заодно развеев поврежденных взрывчаткой. Они подбирали с земли брошенное оружие и легко нагоняли врагов. Никто не мог бежать быстрее роботов. Саранчиды набрасывались на них, как есть, не заботясь о самосохранении. Девушки высунулись из укрытия и добавили несколько плетений. Четвертый магистр, видать, понял, что пахнет не просто керосином, а пожаром на складе боеприпасов, и развернулся, не увидев произошедшего. Я позволил ему уйти вместе с отрядом верных людей, чтобы попали прямо в руки Яровой. Полицейским пришлось тяжко. Магистр был силен, и с ним большая группа мастеров. Да и все, кто хотел ударить с фланга, отступали к припрятанному в лесу транспорту. Очень удачно вышло в начале, аж не верится. Хотя, что еще ждать от швали? Они крутые, пока бьют тех, кто слабее их. У многих дар ранга «С» или «Б». Большинство вообще обычные воители. «Кирилл, мы устали». Девушки подбежали ко мне, Николай так и охранял тылы, скрутив троих и отпугнув оставшихся. «Молодцы, отлично справились. Я и сам тяжело вздохнул, мечтая поспать часов так сто». «О, а вот и Ярова!» Гранд-магистр с визгом затормозила перед нами на мощном полицейском внедорожнике, выскочила из-за руля и взлетела, придя на помощь своим людям. «Сдавайтесь или умрете на месте!» Преступники ее ожидаемо не послушали и продолжили бежать в разные стороны. Ярова явно находилась к нам ближе, чем должна была, и об этом не узнали купленные кувалдой полицейские. Несколько пламенных ударов сбили с ног сразу десяток мастеров со страшными ожогами. Я быстро перебил оставшихся в живых бандитов, нанес раны лишенным души и приказал перетащить выживших в поместье. «Быстренько проведем допрос и сбор трофеев, пока полиция развлекается». Магистр не намеревал создаваться и до неприятного успешно убегал от гранд-магистра. Все же летает Ярова медленно и сначала прикрыла своих людей. А он быстро сел на спрятанный мотоцикл и спокойно уехал на нем, отпущенных вслед взрывающихся шаров». Его защита выдержала попадание по касательной, и полиции ничего не смогла сделать. Эх, потом придется убивать его самому. Я убрал все лишнее оборудование и стоял с довольным видом, покручивая мифриловое копье. Отдал его Свете, что тоже хотела таким помахать. Соня же была слишком занята тушением очагов пожаров, и я помогал при помощи трофейного меча с ледяной атакой. Увы, блондинка особенно нужные плетения не учила. Зато я за это время воспользовался пространственным даром, маскируя слишком странно выглядевшие раны. Ярова перелетела к нам, смотря на побоище, с глубочайшим шоком. «Вы все их?» «Да», — хмыкнул я. «Хорошо, что вы оставили людей рядом. Сразу официально заявляю, у нас исключительно самооборона. Брать пленных... Не было возможности, но вроде парочка уцелела. «Николай пришел к нам и рассказал о своей битве. Может, не столь красочной и масштабной, но все же он уничтожил скрытников, которые могли бы очень серьезно навредить нам. После такого удара кувалда точно заляжет на дно». Ярова устало помассировала переносицу. «Да как вы их всех убили? Тут десятки тел. Многие были боевыми магами и мастерами». Несколько магистров, тогда как среди вас ни одного. Ох, всего-то два небесных артефакта дар класса X и 6000 потраченной стигмовой энергии. Но я все компенсирую. Паучки внимательно проверяют все найденные телефоны. Сирин аж пыхтит от нагрузки. И допрос не прекращался. Прямо сейчас ратники выбивали из пленных все дерьмо вместе с ценной информацией. «Родовые техники и немного удачи, а еще ловушки в лесу». Я пожал плечами, выдав универсальную отговорку. Ее это не удовлетворило, но переспрашивать не стало. А вот пленные раскололись. Если кратко, им приказали захватить меня, избежавшего Николая. По возможности взять ценные вещи в доме, особенно сохранить артефакты, которые якобы очень мне помогали. План считался надежным, раз мои сильнейшие союзники либо мертвы, либо далеко. За домом следили и знали, что тут больше никого нет. В случае, если бы я не приехал, они бы схватили девушек и шантажировали меня их жизнями. Но меня не волновали их приказы, там и так все понятно. Главное, я нашел целый список схронов кувалды». Там прятали деньги из общаков на опасное время, и суммы были весьма солидными. Я смогу добраться до них, если поспешу. Полицейские помогли потушить очаги пожара в лесу. Я беззастенчиво собирал трофеи. Все равно меня не отпустят грабить схроны. Когда глушилки нашли и отключили, я отправил кувалде сердечко с трофейного телефона. Он сразу позвонил, пользуясь примитивной программой для искажения голоса. «Как? Как, мать твою? Кто тебе помогает? За тобой никого не было!» Я откровенно засмеялся. «Вот и гадай. Заодно я разослал сохраненным контактом фотографии побоища с кратким описанием. Сколько сейчас твоих людей внезапно пропали или послали тебя прямым текстом? Не каждый день теряешь скромную родовую гвардию, а часть еще и попали в лапы полиции». «Их дознаватели тоже не зря свой хлеб едят». Кувалда гулко зарычал, и связь оборвалась. Уверен, сейчас ему придется залечь на дно. Много грязи всплыло на поверхность. Те же объемы оружия, контрабанда и торговля людьми. Больше его не смогут игнорировать. Так он еще и настолько охренел, что послал на графа миниатюрную армию. Пока Ярова осматривала поле боя и разговаривала с подчиненными, а девушки собирали оружие, мне позвонила Лина. «Кирилл, ты в порядке? Наши наблюдатели сообщили, что сейчас к тебе едет много полицейских. Опять этот кувалда!» «Ага, я герой дня. Постараюсь не опоздать навстречу». Я вздохнул, посмотрев на время. «Надеюсь, бюрократы не затянут». «Не забудь позвать своего адвоката. Если что, звони сразу, а еще лучше, я сейчас сама приеду». Даже не успел ответить, что не нужно, как она бросила трубку. Хорошо, Брэннон так и не узнали, что тогда, во время гонок, троица людей кувалды пришла именно по мою душу, и потому считали их и своими врагами. Может, позже расскажу, как все закончится». А пока действительно позвонил Андрею Потапову, чтобы все точно правильно оформили. Он обещал приехать побыстрее. Похвалил девушек за грамотные действия. Вовремя прятались под защиту стен и моего мяса из роботов. Затем занялся переносом трофеев из леса на территорию поместья, сбрасывая все в мешки для строительного мусора. «Пойдет на вооружение для охранников или продам». Брал все, кроме стигмового оружия, его оставлял на земле, пускай полицейские собирают. Они, кстати, приехали первыми. Большая вереница воющих сиренами машин. Ратники быстро выкинули допрошенных пленников подальше в лесу, предварительно умертвив их, и испарились. Нас попытались допросить, но тут почти одновременно прискакали Потапов и Лина в компании «Авроры» и еще пары мужчин из рода. Взгляды у всех были крайне охреневшими. Еще бы, наша четверка вынесла небольшую армию. И ладно бы среди нас были сильные магистры или врагов разорвало бы на куски мощной взрывчаткой, но ничего такого не было». Несмотря на помощь хорошего адвоката, мне все же пришлось передать Вяземскому и Полине, что задержусь где-то на час. Оба сказали, что ничего страшного. Пришлось еще отговаривать девушку приезжать сюда. Ну, здесь все очевидно. Первым вступил Потапов, осматривая полицейских. Преступники-простолюдины напали на родовое поместье графа и погибли. Есть пленные, теперь за их жизни отвечают полиция. Их смерть или бегство при любых условиях может рассматриваться как пособничество преступлению и личное оскорбление графа Соколова. Полицейские озабоченно переглядывались. Грубо, однако, намек более чем прозрачный. Еще и Лина выступила. Столкновение с данной преступной группировкой произошло вследствие уничтожения их членов при моей защите во время покушения. Поэтому род Бреннан, Считает, что графу Соколову необходимо выразить благодарность, а бегство любого из пойманных преступников может рассматриваться еще и как пособничество врагам нашего рода. «А можешь ли ты говорить от нашего лица?» — тихо спросил один из прибывших с ней. Собственно, он тоже был ее родственником, а не телохранителем. «Да, я спросила отца. Он не против, если мы прикроем Кирилла от ненужной волокиты». «О, и я должен еще раз поблагодарить его за копье!» Я улыбнулся, посмотрев на свету, что поглаживало древко оружие. «Очень помогло в этой битве!» «Да при тут копье?» Почти надрывно прошептала Аврора. «Ты точно не скрываешь ранг?» «Как?» «Ловушки, стремительность и родовые техники. Я пожал плечами. Кстати, рад встрече». «Невзаимно мог бы сразу сказать, чтобы я не кривлялась». Сморщила она носик на мою улыбку. «Ты отличная актриса, без шуток, но я слишком подозрительный. Лина, тебе тоже спасибо». Девушка подошла ко мне и познакомилась с моей сестрой Соней и Кулагиным. Аврора тоже махнула рукой и присоединилась к ней. Все же она действительно общительна. Эта черта характера не напускная. «Я Роберт Бреннон, двоюродный дядя Лины». Тот мужчина подал мне руку. Она быстро сорвалась, пришлось сопровождать с учетом недавнего похищения. Должен отметить ваши умения. Все же вооруженная группа была далеко не маленькой. Расскажете о тактике?» Я тяжело вздохнул, якобы сдавшись, и рассказал о заранее заложенные взрывчатки и бомбардировке гранатами, списав все на воздушный дар светы. Потапов исполнил свои обязанности, заставив запротоколировать трофеи, и добился того, что спрятанные в лесу транспорт напавших тоже отнесли к ним. «Он выбил нам даже несколько машин на дороге. Приехал еще полковник, начальник Яровой, при том, что он был слабее ее. Сначала орал благим матом за самоуправство», потом посмотрел на Потапова рядом со мной и, видимо, передумал кричать еще и на главу рода, который вместо дуэли легко сможет потребовать от полиции компенсацию за оскорбление. мне это конечно, заплатят из казны и потом стребуют с него все до копейки. Ярова и вовсе плевать хотела на своего начальника. Девушка была очень довольна и всячески прикрывала меня. «Кстати, что с Белозерскими?» — вспомнил я. Потапов быстро сработал и уже кое-чего добился. Они не принимают наши условия, угрожают объявлением войны. Дело может затянуться в суде новые правы, они не все сказали. Мы нашли в архиве дополнительное соглашение, в котором обсуждались форс-мажоры, в том числе на случай утраты производства. «Пи не удастся избежать, но сам род скорее всего, захочет решить конфликт. Простите за выражение по-дикарски, а не по закону. И вам его не победить, если только на вашей стороне не появится могущественный союзник». Я пожал плечами. «Он слишком любит свое дело, то есть решать все вопросы соблюдением законов и дипломатией. Но, увы, реальная жизнь так не работает» и куда чаще срабатывает единственный существующий закон — силы. Белозеровы точно захотят поиграть мускулами. Скоро будет объявлена война княжеских родов, и пусть вряд ли Бреннан заступится за меня открыто, разве что я предложу им нечто значительное, но, быть может, задумаются. «У белозерских тоже есть сильные союзники», — огорчил меня Потапов. Я вам позже вышлю досье в знак нашего хорошего сотрудничества. Они не вассалы и не имеют договора взаимной защиты, но они близки с Симскими, и князья не будут рады большим потерям Белозерских, даже если вы кого-то найдете. А достаточно сильная наемная группа элитного уровня на такую войну, где они окажутся единственной заметной силой, будет стоить дороже требуемой ими компенсации. При всем уважении к вашим успехам в войне одаренных на первый план выходят не дуэльные навыки, а энергетический ранг и численность оснащенной гвардии. И сражаться вам придется не на своей территории. Или у вас все же есть кто-то еще? Он красноречиво посмотрел на меня, но я пожал плечами. Чего еще он от меня ждал? Правду матку? Я, может, и не гол, как сокол, но не имею под рукой отряда магистров. Впрочем, неделя — большой срок. Потапову больше было нечего сказать, зато досье — неплохой подарок, за который я его поблагодарил». Сейчас, 7 июня, то есть 14 15 надо хотя бы частично решить вопросы и добраться до, как их называли в мое время, бойца низшего эшелона средней категории, коими на самом деле являются гордо именующие себя магистрами. Как по мне, эти названия всегда отдавали капелькой тщеславия одаренных. Юристу позвонили, и он отошел в сторону. Его место заняла немного напряженная света. «Нам нужно построить здесь крепость». «Построим», — я улыбнулся. «Точно построим». «Может, переедете?» — уточнил Роберт. «Есть небольшие участки, гораздо ближе к городу. Мы можем помочь найти подходящий. Нет, здесь свободнее и воздух чистый. А еще вон какая прибыль от всяких убивающихся об нас идиотов». Я кивнул на гору оружие и различных артефактов. Лина, общавшаяся с немного смущенной Соней, повернулась к нам и усмехнулась. Как сказал бы отец, слова истинного воина. «Соколовы хоть и ушли в производство, но при этом всегда оставались родом бойцов. А для них битва — это всегда вызов. Кирилл, теперь тебя будут бояться. Вся эта шваль прознает и пошлет кувалду на любые предложения атаковать вас. Я согласно кивнул, и это тоже веская причина». Все хотят жить. Кувалда не сможет скрыть информацию о гибели стольких людей. Уверен, отморозки или достаточно отчаянные найдутся, но мы обеспечим защиту. И я буду благодарен рекомендации надежных наемников. На первое время, чтобы охраняли, пока тут идет ремонт. И не сбежали во время войны, при том, что я не планирую бросать их. В атаку. Лина сразу же передала мне контакт подходящего охранного агентства и захотела осмотреть поместье изнутри. Мол, никогда не видела такого ремонта и вообще хочет поговорить о прошедшей встрече с отцом, из-за чего оставила своих охранников. Кажется, Аврора обиделась, что ее не пригласили, хотя совсем недавно открыто дулась на меня и четко обозначила нежелание дальнейшего общения. Женщины, что сказать. Едва мы скрылись от посторонних глаз, Лина повернулась ко мне и крепко обняла. «Прости, очень хотелось». «Мне тоже не хватает тепла», — я улыбнулся и обнял в ответ, а затем поцеловал. Рыженькая тут же растаяла в объятиях. Сирин сразу захихикала. «Ой-ой, зная тебя, у вас не выйдет за минуту. Вас точно застукают, но и отказывать страждущей даме нельзя». Я проигнорировал болтливую помощницу, еще немного продлив наш поцелуй. Вот бы я была на месте Авроры или еще кого-то, кого отдали бы тебе, Кирилл. Я прижал девушку к стене и снова поцеловал, не давая ей говорить. Чего уж, барышня мне нравится, и она отлично впишется в рот. Почти все знает, и ее дар поможет в исследованиях ядер источников и стигм. Возможно, и при разборке будущих артефактов, и она глазастее меня обестикса и в саванне носов, происходящее в мире, пригодится. Все факторы «за», ни одного «против», и я не планировал долго оставаться графом. Кстати, она долго ходит без мужа. Скорее всего, не спешили выдавать из-за дара. Может, вообще собирались оставить в роду? Аристократы часто выходят замуж относительно поздно пока пробудится дар, пока стабилизируется и четко покажет потенциал. Почти не сомневаюсь, что у нее еще не было мужчин. Я видел, как она сейчас шла против всего, чему ее учили, подпуская меня к себе без дозволения семьи. Я быстро вырасту в силе и заставлю их считаться со мной. Ничего никому не говори и постарайся не показаться остальным красной, как помидор». Подмигнул смущенной девушке и тут же переключил ее внимание, материализовав копию мифрилового копья. Теперь-то вместимость у меня слегка повысилась. «Ого! Выходит, настоящее тебе не нужно? Ты мог просто потрогать его». «Да, оно так и работает, но настоящее значительно прочнее и несколько мощнее. Правда, спасибо за такой хороший подарок и очень своевременный». Я сейчас поеду грабить тайники этой шайки. Сможешь помочь с покупкой стигмовой энергии так, чтобы об этом не узнали? Именно покупкой. Полина и Вяземский подождут. Сейчас важнее нанести кувалде еще один быстрый удар, пока он все не перепрятал. Само собой. Когда девушка сменила тему, ее возбуждение понемногу сходило на нет. «Напиши завтра. Все организую. Ничего, если отец узнает». Его не будет волновать то, что ты получил их деньги. Они просто оплатят твое беспокойство». Совершенно правильный ход мыслей. Я бы вообще забыл про преступный мир. Он бы быстро стал неактуальным на фоне других дел. Но Кувалда настолько охренел, что сначала послал убийц на трек, не побоявшись пожарских, а потом решил устроить мне перехват в аэропорту и не внял предупреждениям. Он обратил на себя мое внимание и начал войну, и я намеревался извлечь из нее выгоду. Нравится мне устранять проблемы, и, думаю, скоро одной станет меньше».